Глава 15. Детали расследования крутились в обращении Джен и Так и Эдок, но собираться в стройную картину отказывались. Не понимаю одного. Точнее, много чего, поправилась она, запнувшись. Но этого в особенности. Зачем им в команде трудоголик на наркоте? Зависимые люди нестабильны, один день выдают гениальности, второй день страдают от непонятности. А то и в петлю наровят залезть от переживаний. Нет, тут должно быть что-то ещё. Какая выгода может быть тому, кто подсадит меня на Эйфо? Дженнифер внезапно замерла посреди комнаты. Выгода, медленно повторила она. Этому человеку нужны деньги. Много и постоянно. Это не Тофер, его проверяли не раз в доле поперёк. У него нет тайных долгов. А если и есть ту легальные доходы покроют их с запасом. Кроме того, у продюсера обороты другого уровня. Мои сбережения для него капля в море. Значит, наш злоумышленник человек попроще, пониже рангом, и ему срочно нужен побочный доход. Ведь поставщику должен идти процент от сбыта, разве нет? Должен, кивнул Маркус, про себя отметив, что для избалованной актрисы девушка неплохо разбирается в теневых отношениях. Заметив его взгляд, Дженн состроила хищное выражение лица, выпрямилась и властно взмахнула рукой. Я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться, проскрипела она старушечим голосом, от которого у Маркуса на загривке вздыбились волосы. Столько угрозы и обещания смерти в нём было. Удовлетворённая произведённым эффектом, Дженнифер расслабилась и рассмеялась. Извини. Я всё время забываю, что ты не смотришь Холопер. Я когда-то играла Крёстную мать Якудзы. Часть реплик помню до сих пор. Пояснила она уже нормальным тоном. Консультант у нас был историк, а не преступник. Сам понимаешь, нанимать реальных бандიტов для убедительности студия никто не позволит. Но принципы он мне объяснил доступно. Есть общак, есть доля, а главное стукачей никто не любит. Дженнифер торжественно вздела к небу палец для наглядности. Так что да, в мафии я немного разбираюсь, самодовольно усмехнулась она. Наверняка кто-то решил втихаря на мне подзаработать, подсадить на наркоту и тянуть деньги за дозу. Возможно, ещё и шантажировать тем, что расскажет прессе о моей зависимости. Двойной бонус, так сказать. Нахмурившись, девушка застыла посреди комнаты в задумчивости. После чего обессилена свалилась на кровать, раскинув руки, и меланхолично отслеживая взглядом медленно вращающийся допотопный вентилятор. Всё равно не сходится, пожалвось она потолку. А жаль. Такая стройная теория выходила. Если он собирался меня доить, зачем поцеловать змею? Опоздай-то на секунду, я бы сейчас лежала рядом с Н в интенсивной терапии. Значит, от тебя всё же пытались избавиться. Маркус мужественно боролся с соблазном и рядом не ложился. В таком положении он точно забудет про все деловые установки и им резко станет недораследование. Пынящие вишнёвость её губ ещё вспоминалось ему с завидной периодичностью. В таком ракурсе подсаживание тебя на наркоту выглядит ещё логичнее. Никто не удивится, если зависимый человек вдруг загнётся от передоза. Дженнифер передернулась, села и обняла себя за плечи, словно ей внезапно стало зябко. Да, мысль о том, что её всерьёз пытаются убить или хотя бы удалить с площадки, не грела. Тогда нужно смотреть, кому выгодно смерть актрисы. Тем не менее, продолжила она рассуждать вслух. Цорн проникался к ней всё большим уважением. Большинство знакомых ему гражданских женщин, да и многие служившие, в ужасе бегали бы сейчас по стенам от перспектив. А это логику ищет. Тоферов в таком случае можно сразу вычёркивать. Он в первую очередь делец. Ты бы видел, какие он скандалы закатывал стоит группе задержаться на день другой с сдачей материала. Нет, продюсер тут ни причём. Маркус кивнул, соглашаясь с её выкладками. Логику спецслужб он понимал. В любом деле, где замешаны противозаконные вещества или объекты ищи богатого парня. Но в этой ситуации ребята попали пальцем в небо. Скорее можно было заподозрить Дубльёршу Джен, если бы она не валялась под капельницей без сознания. Она могла бы отыграть роль при условии обильного грима и преобладающего дальнего плана съёмок. Больше никто не подходил. По крайней мере, из тех, кого Цорн успел увидеть на площадке, Разве что? Маркус нахмурился, залез под кровать, извлёк заветный чемоданчик, а из него навороченный ком. У кого хранятся личные дела сотрудников? Поинтересовался он для проформы. Влезь в базу данных студии оказалось на удивление просто. Защита стояла чисто символическая. У нас есть отдел работы с персоналом, они составляют контракты и прочее. Подперев рукой щёку, Дженнифер увлечённо наблюдала за действиями специалиста. Окна виртуального помощника открывались и закрывались быстрее, чем она успевала разобрать, что там вообще изображено. Макс же при этом ещё и пролистывал информацию, а то и текстом что-то набирал. У режиссёра есть список актёров с его пометками, да и у его ассистента само собой. Если тебя интересуют техники или рисовальщики, нет. Мотнул головой наёмник, не отрывая взгляда от мелькающих букв и плоских старомодных снимков. В личные дела не было смысла добавлять голопроекцию. Зато их часто втискивали в резюме, чтобы наниматель мог разглядеть будущего работника со всех сторон. Опция, когда речь идёт о съёмках, немаловажная. А в контракт пихать занимающую немалый объём памяти голограмму нерационально. Только двухмерная, как на документах. Ресовальщики меня точно не интересуют. Как и моссовка. Тени не имеют доступа к камерам. Вот техники и руководящее звено, да. Думаю, режиссёр не стал бы так заморачиваться, чтобы поставить на твоё место свою протеже. Ему достаточно было бы захотеть, а ей прилично выглядеть в камере. Пролистав всю картотеку и мельком оглядев женскую часть сотрудников, Маркус недовольно поморщился. даже отдалённым сходством с джен, которое можно было исправить гримом или минимальной пластикой, не обладала ни одна. Придётся отправлять запрос Дуэйну, вздохнул Цорн. Перспектива просить о чём-то полковника его одновременно и расстраивала, и наполняла лёгким злорадством. Не хотелось одалживаться и давать понять служиству, что без него не справляются. Но в то же время мысль что Дуэйно придётся копаться в информации и рыть носом пласты сведений не только потому, что Маркус его озадачил, немного радовало. Пусть тоже напряжётся и сделает что-то полезное, а то переложил свою задание на хрупкие плечи Дженнифер. Пусть и при поддержке наёмника и уселся в кабинете на задницу ждать результата. Удобно устроился, нечего сказать. По поводу Девушка вытянулась поперёк кровати на животе, опёршись подбородком на подставленную ладонь, и болтала ногами, увлечённо наблюдая за работой профи. Когда развёрнутый экран кома погас, она засопила с нескрываемым сожалением. Запрошу личные дела всех техников и администрации с доступом к камерам. Здесь не указаны их родственные связи и знакомства. Сорнкий в ком обозначил исчезнувшее досье. стараться ведь могут не только ради себя, но и ради кого-то, верно? Да, ты прав. Жан подобралась и села на кровати. Думаешь, успеть слушать найдётся такая информация? Девушка поёжилась, представив себе, насколько личные сведения могут храниться в архивах на такой вот случай по каждому гражданину Федерации. Пусть Союз независимых планет предоставлял официально больше прав населению, в том числе самовыражения и убеждений, но следил за всеми не менее пристально, чем управляемая императором Айкумена. И в случае чего не стеснялись этими сведениями пользоваться. Как сейчас, например, один запрос со стороны Маркуса, который и официальным спец агентом-то не является, и будут просеены мелким решетом все контакты, ближние и дальние. тех, кому не посчастливилось на съёмочной площадке иметь доступ к камерам. Пока что это единственный критерий, за который ему удалось зацепиться. Думается, если бы они сейчас попросили Дуэйна проверить вообще всех, находящихся на площадке, тот бы послал их далеко и надолго. Даже так его сотрудникам работы не на один день. Внести их в систему как подозреваемых, отфильтровать подходящих по параметрам знакомых. проверить их заинтересованность в актёрской карьере, а самих работников на присутствие в других очагах распространения Эйфо. Техническая группа довольно часто менялась по составу. Не каждый мог похвастаться достаточной выносливостью, чтобы пахать от восхода до заката, а иногда и после него. Работка у ребят была потяжелее, чем у каскадёров, пусть и не такая опасная. Неожиданный стук в дверь прозвучал как барабанная дробь. Заставил Дженн подпрыгнуть на кровати. "Да, да", пододроживающим голосом отозвалась она, дождавшись подтверждающего кивка Маркуса. Он поправил очки, смахивая выпавшее на линзу изображение с ближайшей камеры. Те реагировали на движение и сейчас демонстрировали пританцовывающую от нетерпения неразлучную парочку гримёршу и костюмёршу. Стоило им получить разрешение, как они вломились в дом и чуть не задушили Дженнифер в объятиях. Ты как? Испугалась? Что я несу? Конечно, испугалась, бедная моя девочка. Тебе компенсацию выплатят, моральный ущерб всё-таки. Из них двоих Хелен была более прагматичной и сразу уловила возможную выгоду в ситуации. Джен покачала головой с облегчённой улыбкой, освобождаясь из группового объятия. Не думаю, что мне что-то выплатят за халатность за техника. Да и не хотелось бы подводить бедолагу под статью, пояснила Анна. Подружки защебетали о её несомненном благородстве, а Маркус одобрительно усмехнулся. То, что никто на площадке не подозревает о систематических покушениях на Дженн даже к худшему, посчитают всё творящееся неудачными совпадениями. Злоумышленник расслабится от безнаказанности, уверится в собственных силах и наверняка совершит ошибку. Тут-то его и поймают. Сорн платоядно хрустнул костяшками. Он сам и поймает. Да, мистер Фелиш просил передать, что закадную сцену переснимать всё равно придётся. Но до вечера отдыхай, конечно, но потом тебя ждут на площадке. С иноватым выражением лица передала Катрин распоряжение режиссёра. Джен только глаза закатила. Онятно было, что в условиях чётко расписанного плана и удачного освещения, которое бывает далеко не всегда, никто не будет ей предоставлять полноценный отпуск только из-за того, что у неё на коленях посидела змея или полежала, побывала, в общем. Выпила успокоительного и вперёд работать. Мы тогда пойдём, перебегая взглядом с Маркуса на неё и обратно, предположила Гремёрши. Ты когда будешь готова, зови. Мы в любом случае после ужина забежим, поможем. Спасибо, девочки, тепло улыбнулась Джен. Пусть без церемоний и неуклюже, но они по-своему заботились о её состоянии и не только из-за страха потерять работу. Если Джен заменит или с ней что-то случится, их всё равно оставят просто наводить марафет, они будут на другом человеке. Сколько излишней симпатии. А подобные отношения жизнь её приучила ценить. Редко кто за ширмой стервы-трудоголику умудрялся разглядеть её личность. Закрыв запосительницами дверь, Маркус повернулся к девушке и прищурился, оглядывая её с ног до головы. Одежду она меняет регулярно, а то и вовсе без неё снимается. Сумочек не носит. Придётся жертвовать ещё одним миниатюрным датчиком. Ты что делаешь? Шарахнулась от него Джен, когда Марк опустился на одно колено. и потянулся к её левой руке. Цорн всмотрелся в покрасневшее, смущённое лицо, оценил свою позицию, жесты, и... неприлично заржал. Ты что, решила я тебе предложение делать буду? Прокашлялся он сквозь слёзы. Джан неловко подобрала под себя ноги и протянула ему руку, чуть не ударив костяшками по носу. Поняла уже, что нет. Пугать-то зачем? Пробурчала девушка и не вытерпев уточнила: "А что будешь делать? Дачек на тебя цеплять?" Все ещё посмеиваясь, пробурчал Маркус, поднося тонкий палец к самому носу, чтобы рассмотреть ноготь и подобрать удобное место для подклейки. Имея в виду: "Ничего не ешь и не пей, пока не тыкнешь в это ногтем". Уяснила? Это же негигиенично. Сморщила носик девушка с приоткрытым ртом, наблюдая за его манипуляциями. Миниатюрный детектор, напоминавший бракованную круглую бисеринку без дырочки, при помощи щипчиков перекачивал из родной ячейки в футляре под ногтевую пластину. "Она жрётся наркотой, по-твоему, будет полезнее?" джен приуныл. "Похоже, придётся прослыть неряхой и совать пальцы в еду и питьё". "Один палец. Но от этого как-то не легче". И не объяснить ведь никому, что это из соображений безопасности, а не потому, что манерам необучно. Не переживай, прямо в еду палец окуnat не обязательно. Рядом проведи просто, на расстоянии пары сантиметров должно ловить. Джен только тяжело вздохнула. Всё равно ведь придётся лезть в посуду руками. Докажи потом, что не тыкала в саму пищу, а только сверху поводила датчиком.